Из папки «Агентурные донесения». Его высокоблагородию подполковнику Бесикову в собственные руки. Милостивый государь Виссарион Виссарионович, Эпопею с любовниками смерти можно считать завершенной. Постараюсь изложить вам события минувшего вечера, не упуская ничего существенного. Когда все мы в обычный час собрались у Проспера, я сразу же понял — случилось нечто из ряда вон выходящее. Председательствовал не благовольский Азаика, и вскоре стало ясно, что наш дождь свергнут и бразды правления взял в свои крепкие руки новый диктатор. Правда, ненадолго и лишь для того, чтобы объявить сообщество распущенным. Именно от Заики мы узнали о невероятных событиях минувшей ночи. Пересказывать их не буду, поскольку вы, несомненно, обо всем уже осведомлены из ваших источников. Полагаю, что московская полиция и ваши люди разыскивают Заику, чтобы допросить его о случившемся. Однако... Я вам в этом малопочтенном деле не помощник. Мне совершенно очевидно, что этот человек действовал правильно, и если он не хочет встречаться с представителями закона, а именно такое впечатление создается у меня из его слов, это его право». Неизбежность убийства, совершенного при самообороне, подтвердила и Коломбина, едва не павшая от руки спятившего Колебана, того самого соискателя, которого в прежних своих донесениях Я именовал бухгалтером. Его настоящее имя вам тоже наверняка уже известно. Шея бедной девушки, еще хранящая следы совершенного над ней насилия, была закрыта шарфом. На лбу сквозь толстый слой пудры просвечивался кровоподтек, а ее голос, обычно такой звонкий, совсем осип от отчаянных криков о помощи. Заика начал свою пространную речь, с развенчания идеи самоубийства с чем я от души солидарен однако с вашего позволения пересказывать этот вдохновенный монолог не стану поскольку для вашего ведомства интереса он не представляет отмечу лишь что оратор говорил замечательно хоть и заикался больше обычного а вот сведения сообщенные заикой далее вам наверняка пригодятся эту часть его речи я изложу подробно и даже от первого лица, чтобы иметь возможность время от времени вставлять собственные комментарии. Заика начал так, или примерно так. Я в основном живу за границей и редко бываю в Москве, поскольку климат родного города... Я так и думал, что он москвич, это слышно по выговору. С некоторых пор стал не вполне полезен для моего здоровья. Однако я внимательно слежу за тем, что здесь происходит. Получаю письма от знакомых, читаю главные московские газеты. Сообщения об эпидемии самоубийств и таинственных любовниках смерти не могли не привлечь моего внимания. Дело в том, что не столь давно мне пришлось заниматься делом лондонского клуба «Немезис» преступного сообщества, которое освоило редкую криминальную специальность «доведение до самоубийства с корыстными целями». Неудивительно, что вести из Москвы насторожили меня. Я заподозрил, что необычайная чистота беспричинных самоубийств имеет какое-то вполне натуральное и практическое обоснование. Не повторяется ли история Немезиса, — подумал я, — что, если некие злонамеренные лица нарочно подталкивают легковерных и подверженных чужому влиянию людей к роковому шагу? Через два дня после моего прибытия в Москву покончил с собой очередной стихотворец Никифор Сипяга. Я отправился обследовать его квартиру и убедился в том, что этот человек действительно принадлежал к числу любовников смерти. Полиция даже не поинтересовалась, кто оплачивал нищему студенту это вполне пристойное жилище. Я же установил, что жилье для покойного снимал некто Сергей Иринархович Благовольский. Человек необычной судьбы и экстравагантного образа жизни. Наблюдение за домом господина Благовольского подтвердило мое предположение. Тайные собрания происходили именно здесь. Без особенных усилий мне удалось стать одним из вас, и теперь я могу продолжить свои изыскания уже изнутри клуба. а началу улики указывали на вполне определенное лицо. Заика красноречиво посмотрел на Дожа, который сидел сгорбленный и жалкий. Однако, более тщательное расследование обстоятельств череды самоубийств и в особенности последнего события убийства Гдлевского и Лавра Жемайла да да, господина Жемайла тоже убили!» А также покушение на убийство мадемуазель Коломбины обрисовывают эту историю в совсем ином свете. История странная, запутанная до такой степени, что многие детали распутаны мной еще не до конца, но вчерашние события исполнила роль меча, рассекшего этот Гордиев узел. Детали утратили значение, да и прояснить их теперь будет несложно. Лорелея Рубинштейн отравилась морфием после того, как у нее в комнате необъяснимым образом одна за другой появились три черные розы, которые эта впечатлительная и одержимая самоубийственной обсессией женщина восприняла как зов смерти. Я довольно легко установил, что черные розы несчастной Лорелеи подкладывала ее сожительница. Создание алчное и недалекое. Она и в мыслях не держала ничего дурного. Думала, что помогает очередному поклоннику таланта поэтессы. За исполнение этого странноватого, но на первый взгляд вполне невинного поручения, незнакомец платил ей по пяти рублей, обусловив вознаграждение требованием хранить тайну. При первом разговоре с этой особой я отметил ее испуг. Она уже знала, к чему привело ее пособничество. Когда же она сказала, что засохшие розы были букетом, я сразу понял, она лжет, ведь все три цветка находились в разных стадиях увядания. Я пришел к этой женщине вновь без свидетелей и заставил ее говорить правду. Она во всем призналась и кое-как описала таинственного ухажора. Свидетельница сказала, высокий, страшный, бритый, с грубым голосом. Больше я от нее ничего не добился. Она не умна, ненаблюдательна, да и подслеповата. Теперь-то ясно, что к ней приходил Калибан. Однако в тот момент я все еще подозревал господина Благовольского и понял лишь, что моя версия несостоятельна. Если бы я проявил чуть больше проницательности, и гимназист и репортер, да, вероятно, и сам Калибан остались бы живы. Он сделал паузу, чтобы справиться с обуревавшими его чувствами. Кто-то из наших, воспользовавшись наступившей тишиной, спросил, но зачем Калибану понадобилось одних доводить до самоубийства, а других убивать, да еще так жестоко? Заика кивнул, словно признавая резонность вопроса. Вы все знаете, что это был не вполне нормальный человек. Замечание показалось мне забавным. Можно подумать, все остальные любовники — люди нормальные. Однако в его жизни были обстоятельства, о которых я узнал только теперь, уже после его смерти. Калибан или Савелий Акимыч Попушин, таково его настоящее имя, служил щитоводом на проходе добровольного флота. Судно совершало рейс одессы шанхай и попало в тайфун. Спаслись только трое членов экипажа, добравшихся в шлюпке до маленького пустынного островка, Собственно, даже не островка, а скалы, торчащие посреди океана. Полтора месяца спустя британский чайный клипер, случайно оказавшийся в тех водах, обнаружил единственного выжившего — Попушина. Он не умер от жажды, потому что это был сезон дождей. Как ему удалось продержаться столько времени без пищи, он не объяснил. Однако на песке были обнаружены останки двух его товарищей — совершенно обглоданные скелеты. Попушин сказал, что над трупами поработали крабы. Англичане ему не поверили, держали его под замком до прибытия в первый порт и сдали с рук на руки полицейским властям. Я-то нисколько не сомневаюсь, что наш бухгалтер убил и слопал своих товарищей. Достаточно вспомнить его чудовищные стихотворные сочинения, в которых постоянно фигурировали скалы, волны и скелеты, разыскивающие свое мясо. Больше года Попушина держали в психиатрической лечебнице. Сегодня я разговаривал с его врачом, доктором Баженовым. Пациенты одолевали постоянные кошмары и глюцинации, связанные с темой каннибализма. К себе он относился с лютым отвращением. В первую же неделю лечение проглотил ложку и осколок тарелки, но не умер. Дальнейших попыток самоубийства не предпринимал, решив, что недостоин смерти. В конце концов Попушина выпустили, с условием, что он будет являться для осмотра и беседы с врачом. Он сначала приходил, потом перестал. Во время последней встречи выглядел успокойным и сказал, что нашел людей, которые помогут ему решить его вопрос. Все мы помним, что Калибан был самым истовым ревнителем добровольной смерти. Он с нетерпением ждал своей очереди и мучительно ревновал к успеху других. Каждый раз, когда выбор падал на кого-то иного, он впадал в отчаяние. Смерть по-прежнему считает его недостойным присоединиться к обществу убитых и съеденных товарищей. А ведь он переменился, очистился раскаянием. Он так верно служит смерти, так страстно ее любит и желает. Я слишком поздно вступил в клуб, и мне сейчас трудно установить, как и почему Папушин вздумал подталкивать некоторых из соискателей к самоубийству. От Офелии, скорее всего, он просто хотел избавиться, чтобы прекратились спиритические сеансы, разуверился, что рассерженные духи любовников его когда-либо вызовут. Тут, как и в случае с Авадоном, Колебан проявил недюжинную изобретательность, какой я в нем не подозревал. Впрочем, известно, что личности маниакального склада бывают необычайно хитроумны. Не буду посвящать вас в технологические подробности, Это сейчас к делу не относится. Почему он решил извести львицу экстаза? Возможно, она раздражала его своей чрезмерной экзальтированностью. С несчастной Лорелеей Попушин сыграл злую шутку, которая, наверное, показалась его больному, извращенному сознанию очень остроумной. Другой мотивации предложить не могу зато с гдлевским все совершенно ясно мальчик слишком хвастался расположением которое якобы выказывала ему смерть история с пятничными рифмами и в самом деле поразительно слишком много совпадений я заподозрил нечистую игру и хотел проследить за шарманщиком чью песенку гдлевский воспринял как последний из знаков но бродяга будто сквозь землю провалился я обошел в тот вечер все окрестные улицы, но так его и не нашел. Колебан был действительно помешан на любви к смерти. Он любил ее страстно, как любят роковых женщин. Должно быть, именно так Хосе любил Кармен, а Рогожа Настасью Филипповну, мучаясь, сгорая от нетерпения, отчаянно ревнуя к более счастливым соперникам. А гимназист еще и куражился своим воображаемым триумфом. Убив Гдлевского, Колебан уничтожил соперника. Он нарочно обставил все так, чтобы вы, остальные, поняли, никакое это не самоубийство. Мальчишка-самозванец. Смерть не пошла с ним к алтарю. Если выражаться языком газет, это было самое настоящее преступление страсти. Упоминание о газетах напомнило мне о Лавриже — А что произошло с Сирано? — спросил я. — Вы сказали, что это было убийство. Опять Папушин? — Разумеется, смерть Джимайла не была самоубийством, — ответил Заика. Кребан каким-то образом раскрыл журналиста. За несколько минут до гибели репортер телефонировал в редакцию, судя по всему, прямо из этой квартиры, больше ниоткуда, и обещал доставить какую-то невероятную новость. Не знаю, что он имел в виду, но хорошо помню события того вечера. Серано отошел к книжным полкам, посмотрел на корешки и взял один из томов. Потом вышел и больше уже не возвращался. Это было около десяти часов вечера. Вскрытие установило, что умер он никак не позднее одиннадцати. — Так вот что означало загадочное шевеление двери, которое я наблюдал тем вечером в кабинете. Я подслушивал Серано из коридора, а Колебан тем временем притаился с другой стороны столовой. Тогда-то он и раскрыл корреспондента. Полицейский врач установил, продолжал между тем Заика, что Майло скончался от удушения. Однако на шее покойного, кроме странгуляционной борозды, видны еще и отчетливые следы пальцев. Очевидно, Папушин последовал за журналистом, догнал его на бульваре, совершенно пустынном в этот поздний час, и задушил. Благо, силы его природа не обделила. Рыхлый и низкорослый Сирано никак не мог оказать разъяренному бухгалтеру сколько-нибудь серьезного сопротивления. Затем Калибан подвесил труп на дереве, использовав для этого брючный ремень убитого. Это было уже не преступление страсти, но акция возмездия. С точки зрения Калибана, воспринимавшего членство в клубе как священное служение, Сирано был подлым предателем, заслуживающим иудиной участи именно поэтому было выбрано иудино-дерево дерево осина тут меня честно говоря прошиб холодный пот я представил что сделал бы со мной этот сумасшедший если бы узнал о нашей с вами переписке вы хоть понимаете какому чудовищному риску я подвергался выполняя ваше поручение у меня началось сердцебиение задрожали пальцы и боюсь дальше я слушал уже менее внимательно поэтому завершении речи Передаю в несколько скомканном виде. Безнаказанность двух предшествующих убийств и все нарастающее озлобление подтолкнули Попушина к новому преступлению. Он решил умертвить Коломбину, новую фаворитку смерти. Особенно мучительным безумцу должно было показаться унижение, которому он подвергся, когда заветное послание от вечной невесты было публично объявлено фальшивкой. Коломбина же утверждала, что ее знаки в огне не горят. Тут надобно пояснить, что, по глубокому убеждению Папушина, убеждению, в котором его всячески укреплял наш дождь, самоубийство является наивысшей формой ухода из жизни, или, как выразился Стерн, аристократом среди смертей. Не дав Коломбине умереть по собственной воле, колебан тем самым разоблачил бы ее как узурпаторшу точно так же как ранее он поступил с гдылевским именно так все бы и произошло если бы вчера встртревоженной состоянием мадемазель Коломбины, я не отправился провожать ее до дому мы простились у подъезда но я решил проследить за ее окнами чтобы немедленно вмешаться если замечу что нибудь подозрительное разумеется мне и в голову не приходила мысль об убийстве я опасался лишь того что барышня вознамериться наложить на себя руки. В окне горел свет. Время от времени я видел движение тени по шторе. Был уже очень поздно, но мадемуазель Колобина все не ложилось. Меня одолевали мучительные колебания. Не подняться ли наверх? Ну, как будет выглядеть ночной визит мужчины к одинокой девушке? Нет, это было совершенно немыслимо. Я не видел, как Колебан проник в подъезд. Очевидно, он вошел со двора через черный ход. В четверть третьего мне послышалось, будто сверху доносятся приглушенные крики. Однако я не мог бы поручиться, что не обманываюсь. Я весь обратился вслух, и через несколько секунд уже вполне явственно донеслось. «Нет, нет, черепа, черви!» Крики раздавались из самого подъезда. Я не понял значения слов и сейчас не понимаю, что имел в виду мадемуазель Коломбина, однако немедленно бросился к парадному. Как оказалось, вовремя. Несколько мгновений промедления и было бы поздно. Здесь с Коломбиной приключилась истерика. Она зарыдала, бросилась зайки на грудь, говорила бессвязные слова и несколько раз поцеловала его в лоб и щеки, нанеся некоторый урон прически и воротничкам этого франта. Когда же девицу напоили водой и усадили в кресло, Заика сказал нам в заключение. Теперь все, дамы и господа. Клуб любовники смерти я объявляю распущенным. Нет никакой смерти с большой буквы, это раз. Той смерти, которой существуют любовники с любовницами, не нужны, это два. Придет время, и вы непременно постречаетесь с этой скучной дамой всяк в свой час. Никуда эта встреча от вас не уйдет. Это три. Прощайте. Вы расходились молча. В выражении лиц преобладали рассеянность или возмущение. С Проспера никто не прощался, даже его одолиски. Он сидел совершенно уничтоженный. Еще бы! Как мог этот хваленный ясновидец и самоназначенный спаситель душ так фатально ошибиться? Ведь сам привел в клуб опасного маньяка, всячески ему покровительствовал, по сути дела, поощрял убийцу. Не хотел бы я оказаться в его шкуре. Или хотел бы, ей-богу, в положении свергнутого кумира, который вчера еще был высоко вознесен, а сегодня сброшен в грязь, в унижении, в растоптанности, есть наслаждение не менее острое, чем в победительности и успехе. Мы, немцы, знаем толк в подобных вещах, потому что начисто лишены чувства меры. Утонченная сладость позора, ведомую лишь очень гордым людям, отчетливо чувствовал и гениальный Федор Михайлович, самый немецкий из русских писателей. Жаль, что у нас с вами не было случая поговорить о литературе. Да, теперь уж и не будет. На всем завершаю свой последний отчет, ибо принятые мною обязательства исполнены. Можете доложить начальству, что московский эпидемии самоубийств наступил конец. Выпишите эту услугу своим усилием. Мне не жалко. Я нечистолюбив. От жизни мне нужны не почести и карьеры, а нечто совсем иное. Чего вам боюсь, не оцените, не понять. Прощайте. Виссарион Виссарионович, не поминайте лихом. А я постараюсь не поминать лихом вас. Ваш З. З. 20 сентября.